Глава двадцать третья «Кира Андреевна, совсем загоняешь себя?» «На крыльце меня встретила Агриппина Федоровна. Еще только утро, а ты уже вся в делах». Она заметила моё отнюдь нерадужное настроение, но предпочла промолчать. «Там Леонид пришел, я шла искать тебя, и батюшка завтракает, хотел с тобой поздороваться. Пришлось срочно брать себя в руки и заниматься делами». «Никто не должен видеть, что происходит внутри». Первым делом пошла поздороваться с батюшкой. Он завтракал в столовой. Уже только за его улыбку, когда он увидел меня, стоило попасть в этот мир. Присела на стул рядом и рассказала, что осмотрела сад, и ситуация не так плачевна, как казалось, и что оставила там Константина Львовича и Лизу. «Как мальчики, ты была у них, как их здоровье», отец тоже привязался к ребятам я успокоила его рассказала что константин львович их осмотрел батюшка я беспокоюсь о мальчишках и поэтому предложила погостить константину львовичу чуть дольше чтобы проконтролировать выздоровление. у нас есть деньги и я могу оплатить его услуги. он обещал до обеда сказать свое решение. я с ожиданием смотрела на отца была почти уверена что он поддержит мое решение но это почти оставалось. Когда начала рассказывать про парней, отец перестал есть и внимательно меня слушал, а на последнем предложении возмущенно посмотрел на меня. «Конечно, я поддержу просьбу остаться у нас, лишь бы он согласился. Лекарей давно уже нет в наших краях». Порадовала отца информация и о том, что кошмарик выглядит великолепно, и уже вовсю играл с Лизой. За окном ярко светило солнце, И уже становилось жарко, а в столовой приятно охлаждал воздух сквознячок, попавший через открытое окно. Запах перепрелой земли и цветов дарил покой и умиротворение. Леонид дожидался меня в кабинете, в компании Агрипины Федоровны. Написал, посчитал все, что нужно для строительства. Там на листочке в начале по каждой мастерской отдельно, а на последнем листке общая ведомость. Рассказал Леонид. Очень хорошо. «Когда поедем в город, ты этими покупками и займешься. Только я вначале себе твои расчеты перепишу», — заранее сообщила я мужчине. Он явно такого не ожидал, но остался довольный. «Скажи, Леонид, как быстро сможем наладить производство? Хотя бы примерные сроки. Мне было важно понимать, на что рассчитывать и как быстро получится получить первые деньги. Думаю, что если все материалы будут в наличии, то недели за три сможем наладить мебельное производство, а с ковровой мастерской сложнее. Здание то мы быстро восстановим, да и станки в ту страшную ночь успели спасти, но самое сложное ⁇ это получить шерсть, из которой нитки делают. Не зря наши ковры ценились, готовые нитки покупать без толку, такого качества, как у нас, все равно нигде не найдешь, огорченно проговорил мужчина. «Возможно, сможем купить необработанную шерсть и, используя секреты твоей матушки, сами окрасим», предложила Агриппина Федоровна. Я согласилась с этим предложением. Это дельная мысль. Очень многое зависело от успеха нашей поездки в город. Если не сможем купить шерсть, как предлагает экономка, то производство застопорится до осени. Сейчас весна и шерсти уже мало осталось». Да и продают ее, скорее всего, единицы, основные продажи осенью, по крайней мере, пока я так размышляю. При этом нам еще нужно купить овец определенной породы. Очень много моментов неопределенности. Но у нас все равно вариантов нет. Если не сможем купить в ближайшем городе, то придется ехать дальше и искать. Леонид, у меня появилась идея. Вы же говорили, что мебель, изготовленная у нас, ценилась, а главный элемент... Это резные украшения. Так вот, у меня предложение. В рисунок этих резных украшений добавить какой-нибудь элемент, который будет показывать всем, что эта мебель произведена нашими мастерами. Точно так же можно сделать и с рисунком ковров. Ну, например, небольшой круг, в котором находится буква Ч. И, допустим, в правом верхнем углу всех изделий, произведенных у нас, будет этот круг с буквой Ч. «Не надо его делать на показ, а именно ввести в орнамент. Как вам предложение?» Я по очереди посмотрела на Леонида и Агриппину Федоровну. Мне лично эта идея очень нравилась. С минуту они сидели и раздумывали, а потом радостно согласились с задумкой. «Такого еще ни у кого нет, мы будем первые», — с улыбкой сказал Леонид. «Молодец, отличная идея», — восторженно поддержала его Агриппина Федоровна. «Расстались мы, очень довольные собой». Леонид обещал подумать над эмблемой и попробовать порисовать варианты. Проводила его до выхода из дома и, заметив горничную, спросила. «Даша, мальчишек видела. Знаешь, где они?» «Видела, на кухне чай пьют. Только что оттуда». Проговорила девушка, а я кивнула и отправилась их проверить. На кухне пили чай, немного повеселевшие мальчишки. После отваров, которые прописал лекарь, им стало чуточку легче, температура снизилась. Еще несколько дней и будут здоровы, как и прежде». Улыбнулась им и не смогла удержаться, руками взлохматила волосы парней. «Ребята, как вы? Вижу, легче стало», — обеспокоенно спрашивала у детей, потрогав лбы и убедилась, что температура действительно снизилась. Они синхронно кивнули. Их отношение ко мне и людям, которые проживают в нашем доме, уже изменилось. Они стали более раскованы и открыты. После обеда пойдите погуляйте. Во-первых, лекарь сказал, что вам надо больше двигаться, а во-вторых, кошмарик скучает. С улыбкой проговорила им. «Сейчас обед буду подавать», проговорила Федосья, глядя на нас с улыбкой. На несколько секунд обняла парней и пошла предупредить отца и наших гостей. Пересекая холл, Встретилась глазами с Константином Львовичем, который заходил в дом с улицы. «Я обдумал ваше утреннее предложение и посоветовался с дочерью», — проговорил он. «Об этом со мной говорил и ваш батюшка. Склонен принять вашу просьбу остаться, пока маленькие пациенты не окрепнут. И денег за эту услугу я не возьму». Я порадовалась такой новости. все таки когда рядом профессионал, меньше переживаешь за здоровье близких тебе людей». «Кира Андреевна, во время утренней прогулки по саду я заметил, как резко изменилось ваше настроение, когда мы беседовали», — проговорил барон. «Но я не могу даже предположить, чем мог вас обидеть». «Вы ошибаетесь, прогулка вышла чудесная, но не рассказывать же ему мои мысли в тот момент». Судя по прищуренным глазам, барон мне не поверил, но допытывать дальше не стал, а мне не хотелось что-либо ему объяснять. К нам подбежала Лиза, за которой шла и Аня. «Кира, мы зашли к мальчишкам, чтобы их попроведать, а их в комнате не оказалось. Представляешь, они уже куда-то убежали. Вот когда я болела, папа мне не разрешал вставать, пока я не поправилась». Ругалась Лиза. Для полноты картины не хватало только топнуть ножкой. «Лизонька, дорогая, это я дал такую рекомендацию. Ребятам нужно больше двигаться». «Тогда яд, который они вчера получили, быстрее выйдет из организма». «Не ругай парней», — с улыбкой проговорил лекарь. «Ну, если так, то ладно», — согласилась девочка. А я предложила ей подготовиться к обеду, который в скорости будет. Она взяла мою руку, повернулась к отцу спиной и проговорила явно где-то подслушанную фразу. «Мужчины, они такие мужчины», — сказала мудрая шестилетняя женщина не расхохотаться стоило мне больших усилий как я с тобой согласна аня последовала за нами, а оставшийся за спиной барон закашлялся маскируя смех после обеда константин львович увел лизу на послеобеденный сон. я решила почитать в кабинете, а батюшка хотел с ребятами и собакой сходить погулять на речку. большие окна были открыты и легкий ветерок шевелил ткань шторы солнце стоит высоко в небе Но в кабинете не жарко. Я сидела на диване и наслаждалась моментом. Тишина и покой кабинета навевал сон, но все мое ленивое состояние ветром сдуло, когда с улицы донеслось. Беда! Упали! Я ничего не поняла, но страх уже начал заполнять мое сознание. Что произошло?